Как избежать этих треволнений? <смех> Нужно одно, чтобы наша жизнь не рвалась вперед, чтобы она была сосредоточена, ибо у кого настоящее уходит впустую, тот и зависит от будущего. А когда я расквитался с самим собой, когда спокойный дух знает, что день и век одно и то же, тогда он смотрит свысока, «На все дни и дела, которые наступят, и с громким смехом думает о череде времен. Разве страшны изменчивость и непостоянство случая, если ты заведомо спокоен перед неведомым? Так что спеши-ка жить, мой Луцилий, и каждый день считай за целую жизнь».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 «Будь здоров!»